Эпизод двадцатый Дюжи, бородатые гридни, княгиню пропустили непрекословие. Молча расступились перед ней, сунули в скважину замка трубочку-ключ, дверь заскрипела, поворачиваясь на петлях. Затхлой, нежилой сыростью пахнула из Венеславки в лицо. Давным-давно никто не сидел в княжеском порубе, и были-то здесь, должно, последними те самые хазары которых еще пустили домой с мечом, нарисованным на бересте. А теперь здесь сидел Улеп. Он поднялся из угла навстречу княгине, неловко скользя по бревнам связанными руками. «Негинюшка!» Звенеславка остановилась на пороге. Заговорила не сразу, еле справилась с голосом. «Как же ты это? Улеп Тужирич!» «Все было здесь!» и Бирка залетая холодным весенним солнцем, и Невское устье, усеянное, что муравьями, черными лодками и жор, и тонущий кнар, окутанный, как смертным покрывалом, розовым озерным туманом. У тяжко вздохнул, затоптался по гнилушкам, выславшим пол. Большой, громоздкий, безмерно виноватый. Ты уж прости, дурня матушка Звенислава Малковна, тебе-то не думал я обиду учинить. Княгиня шагнула вперед, вытянула из рукава из-за створчатого серебряного обручья острый маленький нож, и полетели веревки с запястья стеклу кузнеца. Ладожанин почти с испугом посмотрел на свои кулаки. — О, вот спасибо! Да не наказал бы тебя, Мстиславич! крутиник супруг твой. Не накажет, — сказала Звениславка спокойно. Улеп неожиданно пододвинулся к ней. Пал на колени, схватил ее за обе руки и горячо сбивчиво зашептал. «Княгиня, все сказать тебе хотел. В кузнице нашей, там, где я льячки держал, серебро под полом зарыто. Делал я, что люди просили, копил, доброе ты. А все одно выкупиться на волю хотел. Вели вырыть, княгиня, возьми, хоть не рабом помереть». «А не казнят». — спросила Звениславка, чувствуя, вот сейчас расплачется. Под коленом Улеба треснула прогнившая щепка. — Уйду, — ответил он, и даже в полутьме было видно, говорила давно выношенном, а заветном. — К полудню подамся. В Киев, город, на Днепре. Туда-то сокол варяжский не скоро долетит. Звениславка молчала. — Не истребил я ни самого, ни слугу, — продолжал Улеп. Знать роду великому то не угодно. Судьба стала быть самому уходить, коли пустят. Да не пустят, знаю я Мстиславича твоего. Не поминай плохо, княгиня. — Просить буду, — сказала Звениславка тихо. — Тебя не оставлю. Улип прижался к ее руке бородатой щекой. — Много ли напросишь? А серебро возьми. Свободным родился, свободным и кончусь. А князю скажи, что и ему кукушка на сухом дереве куковала. Понюхает еще, чем сапоги варяжские пахнут. Звениславка выпрямилась, как от толчка, вырвала у него руку. Как смеешь? хлестнул Луля всегда ласковый голос. Холоп, мелькнула в сумраке белая кика, чмокнула в разбухший подбой деревянная дверь. И опять одно только горе-злосчастье незряче пялилось на ульбы из темноты. Весь рассыпался катистый бисер, разбежался мелкий по щелочкам. «Пойди теперь, собери». Вечером того дня князь Чурилом Стеславич пошел проведать Людоту. Отроки говорили, будто кузнец еще с утра отослал парней, приставленных качать ему меха. И небывалое дело. Весь день просидел, не бравшись за молоток. — Что с тобой, рукодел? — спросил Чурила с порога. — Не дужин, сказывают. Людота поднялся перед ним, и Чурило сразу приметил, как необычно опрятен был ныне неряха коваль. Вымыт, расчесан и даже в чистой рубашке. Не то на смерть, не то на свадьбу. — Здрав будь, батюшка-князь, — поклонился кругличанин. Он стоял возле наковальни, сложив руки у пояса. Руки дрожали. Да что с тобой? Чуя недоброе повторил Чурила, и суровее приказал. Говори. А сам знаешь что, Мстиславич, запинаясь под его взглядом, тихо выговорил кузнец. Улиба под плети положишь. Меня рядом клади. А голову рубить думаешь, руби и мне. Немало скрытой отваги жила, оказывается, в сердце обычно трусоватого Людоты. Чурили вдруг показалось, что тот даже вырос, раздался в плечах, стал молод и необыкновенно красив, ибо мало что так красит человека, как мужество. Неслыханную дерзость следовало наказать, но гнева почему-то не было. Только удивление и еще обида. «За что, Коваль?» — спросил он негромко. С улебом братаешься? А как вот этот меч вместе работали, забыл?» Людота страдальчески покосился на его ножны. «Ты, князь, — ответил он уже вовсе еле слышно, но с прежним отчаянным мужеством, — ты, ведаю, мальчишке отцу колодцы рыть помогал. Да ведь лет-то сколь минуло. Теперь тебе и колодец забава, и кузня забава. А кормить... Так тебя нынче меч кормит, да ноги резвые, точно волка. Улюб же, как я, что руки наработают, с того и сыты». Голос звучал все тише, погасая, как огонек, на конце лучины, и, наконец, вовсе затих. Чурило слушал молча. Именитые бояре давно не бывали столь смелы с ним, как этот коваль, им же пригретый. Сдвинувшись с места, он не спеша обошел Людоту кругом, Тот закрыл глаза, взмокая от страха. Жидкая бороденка обреченно торчала вперед. Князь сел на подвернувшийся чурбак, поставил длинный меч между колен и долго сидел, так ничего не говоря. Зловещее молчание наказывало Людоту хуже всяких плетей. — Люд! — позвал он в растворенную дверь. — Негромко позвал, но кузнец так и задрожал. Вот сейчас князь укажет на него вошедшему плечистому пареньку, что и без того поглядывает на Людоту куда как не ласково, и в темный поруб к бедолаге Улебу, и прости-прощай только-только обжитый дом, и многотрудное любимое дело, и самая жизнь. А князь протянул руку, взял люто за ворот, заставляя нагнуться, и принялся что-то объяснять ему на ухо. Совсем помертвевший Людота напрасно напрягал слух, но, наконец, Люд послушно кивнул и выскочил вон. И опять придавила тяжелая тишина. Чурила сидел молча, утвердив подбородок на рукояти меча. Не двигался и на Людоту не смотрел. Зато тот изредка взглядывал на него и тут же отводил глаза. Вернулся запыхавшийся Люд. Сунул руку за пазуху и отдал плотно набитый кошель. Не заглядывая внутрь, Чурило протянул его кузнецу. «Держи». Людота отскочил, как от змеи, и замотал головой, пряча за спину руки. Чурило рывком поднялся. Едва по плечу ему оказался Людота Коваль. «Держи», — говорю, — повторил он, как прежде, негромко, но кругличанин явственно понял. «Еще чуть» и вышибит из него душу железный княжеский кулак. Он зажмурился, во рту мигом пересохло, ждал услышать, как затрещат его же белые косточки, а нет, только звякнуло в кошеле, шлепнувшемся на наковальню, а с нее на пол. — Дружка своего выкупишь, — трудно переводя дыхание, сказал Чурило сквозь зубы. — Зарезал бы гостя моего. Обоих ходдал бы богам, чтобы дуб наш рос получше. Ныне же не вас, милую, Волочук. Жену мою, княгиню, ака бы ни праздно была, и ее бы не послушал. Ноги ей целуйте, холопы. Сказал, повернулся, и только стукнула дверь. Людота поднял трясущуюся руку, оттер рот, потом провел ладонью по глазам, да так и сел прямо на пол» у деревянного подножья на